Антон б у т к е в и ч Моя космическая станция. Книга п я т Мера пресечения. Глава первая. Возвращение на станцию. Первым делом Хиро отмахнулся от огромного количества системных оповещений, что заполонили собой весь обзор. Потом, чуть позже, он обязательно со всем этим разберется. Сейчас первым делом необходимо разобраться с более насущными проблемами, требующими его личного вмешательства. Появление командира на станции в его личном кабинете не осталось незамеченным для всех заместителей. Каждому из них выскочило уведомление о том, что лидер вернулся. Большинство восприняло это как знак свыше и быстро передав указания своим подчиненным, отправились в рубку управления. Кроме Артура, Барзыхи и Рада, они выполняли свои обязанности за пределами станции, поэтому передать свои обязанности другим и встретить лидера на данный момент не могли. пусть и очень этого хотели, за то остальные, не теряя времени даром, сразу же наметили нужный курс и понеслись к рубке. Хиро появился в своем кабинете, держа вымотанную и уставшую Су на руках. Девушка мирно п о с а п ы в а л а и даже во сне прижималась к своему хозяину, пока парень осматривался и решал. Куда будет лучше отнести ее, чтобы она смогла нормально отдохнуть? Дверь в его кабинет открылась, и множество любопытных и восторженных взглядов уставились на него. н у здравствуйте! Весь з а л я п а н н ы й с головы до ног кровью и остатками монстров, у л ы б н у л с я х и р о Для большей части человеческого населения такой внешний вид мог вызвать лишь у ж а с и презрительность. Но нет для команды командира. с т о и л о ему произнести эти слова, как в его сторону со слезами на глазах понеслась вся орава, что так спешила его встретить. Они пытались его обнять, расцеловать, плакали и хлопали по плечу, но парень от всего этого умело уворачивался и кивком головы указал на спящую девушку в его руках. Шум и гам мгновенно прекратился, и он наконец смог продолжить. Первым делом отмойте Су и уложите в кровать. Ей пришлось много е пережить и перенести. Отдых ей не помешает. На мгновение замолчав, Хиро выцепил взглядом Луну и обратился к ней: «Луна, поручаю это тебе. Справишься?» «Конечно!» Радостно в о с к л и к н у л а девушка и подошла к командиру. Одна она не справится с переносом спящей су, поэтому командир собирался попросить еще кого-то, но этого не потребовалось. Мы тоже поможем, уверенно произнесла и л о н а стоящая рядом. Инга у ч а с т и в о закивала. Втроем мы справимся намного быстрее. Хорошо, занимайтесь, передав девушкам спящего фамильяра и д о ж д а в ш и с ь пока они покинули помещение, парень продолжил. Я тоже рад вас видеть, мои дорогие товарищи. Снова поднялся шум, гам и процесс взаимных объятий продолжился. Хиро не очень жалует такого рода вещи, но отказать в желании своих подчиненных выразить чувства не мог. Им наверняка пришлось многое пережить во время его отсутствия, и судя по тому, что станция все еще функционирует. А на лицах нет ужаса или переживаний. Справились они с этим на отлично. Лишь спустя минут десять, когда все немного успокоились, парень немного отстранился и спокойно заговорил. Вижу, что каждому из вас есть что обсудить, рассказать последние новости и много чего еще. Но парень демонстративно показал на свой внешний вид, усмехнулся и продолжил. Первым делом я бы хотел привести себя в нормальный человеческий вид, а еще очень мне хочется отведать нормальной еды. Сделаем все в лучшем виде, сразу же воскликнула Светлана, которая ни на мгновение не забывала о своей оплошности, что она допустила перед отправлением лидера на турнир. Больше она не позволит такому с т у ч и т ь с я и сделает все в лучшем виде. Можете на нас положиться. Вот и славно. Хиро медленно направился к выходу из кабинета, остановившись в дверном проеме. Назначьте экстренное собрание всех заместителей через час. Если кто-то не сможет явиться в обозначенное время ввиду занятости на заданиях, ничего страшного. Мы позже вкратце поведаем им о т е м е сегодняшней п о в е с т к и Те же, кто сейчас находится здесь, должны присутствовать обязательно. Есть! Хором ответили собравшиеся, улыбнувшись уголками губ. Давно они не видели и не слышали своего лидера, и сейчас были очень рады его появлению в такой важный момент. Многим недоставало его холодного и спокойного приказного тона, и пусть ему кажется, что таким образом он держит каждого из них в узде и не дает повода вести себя более расслабленно, каждый из заместителей понимал, что таким образом Хиро выражает свою заботу. Все прекрасно знали, что в случае опасности он всегда придет на помощь. и никогда не бросит в беде своих людей. Его харизма и лидерские качества твердо показывали, что каждый из находящихся в этой комнате людей может чувствовать себя под его руководством как за каменной стеной. Инопланетный путешественник тоже еле заметно улыбнулся, ведь он был действительно рад увидеть всех этих людей. уже давно ставших для него чем-то большим, чем просто подчиненные. Каждый из них имеет свою яркую оригинальную личность, и каждый из них ему был дорог по-своему. Направляясь к ближайшим душевым кабинкам, намереваясь привести себя в порядок, Хиро неожиданно натолкнулся на катану. Тот все еще не оправился полностью от полученных ранений, но главное было в другом: живой. Когда он находился на корабле и его спасением занимались Сара с Матвеем, даже при помощи инка шансы выжить у этого храброго и абсолютно точно достойного человека своим телом прикрывшего командира были невелики. Но сейчас Хиро наблюдал за вполне здоровым. пусть и не поправившисься до конца катаной лицом к лицу. Небольшая заминка длилась недолго, инопланетный путешественник первым подошел и осторожно, видя состояние своего подчиненного, обнял его, тихо заговорив: "Спасибо, дружище, я всегда буду помнить твой поступок". Слова звучали как ручеёк, показывая, насколько они искренни и идут от всего сердца. Я рад, что ты смог поправиться и встать на ноги. Я тоже искренне рад тому, что с вами всё в порядке и вы смогли вернуться целым и невредимым. Также тихо ответил Катана. И вам не за что меня благодарить. Как я и сказал ранее, вы надежда этого мира. И одновременно с этим на ваших плечах лежит намного большая ответственность, чем мы можем представить. Вы подарили надежду тем, кто уже совсем отчаялся и считал, что все, конец. Поэтому, если не дай бог повторится такая же ситуация, как и в прошлый раз, я сделаю то же самое. Тебе следует больше ценить свою жизнь, друг. Искренне произнес Хиро, отстранился и взял обеими руками за плечи Котану, глядя ему прямо в глаза. Мое дело может при желании продолжить и другой, а чем больше нас будет становиться, тем больше шансов, что оно не умрет и будет продолжаться. А вот жизнь у тебя одна, не стоит разбрасываться ею на право и налево, даже если ты считаешь, что так будет лучше для всех. Я подумаю над этими словами, честно произнес мечник, не убирая взгляда. Но буду действовать, исходя из своих принципов, даже если вы прикажете обратное. Дело твое, н о п о м н и Как и моя жизнь важна для тебя, так и твоя жизнь важна для кого-то другого. Вполне возможно, что твоя жизнь для кого-то целый мир и без тебя. Этот мир разрушится и будет неинтересен. Отстранившись, бросил х и р о Помни об этом. Инопланетный путешествник был бы рад подольше поболтать с Катаной, но время поджимало. Совсем скоро состоится экстренное совещание, назначенное им самим, а до этого момента еще необходимо привести себя в порядок и хоть немного перевести дух. Больше суток без сна, большая часть из которых проходила в сражениях, не прошли так просто. Несмотря на свои характеристики и физическое состояние, явно превышающее обычного человека в десятки раз, даже он сильно вымотался. х и р о собирался постоять под душем не меньше полчаса, у приводя свои разростненные мысли в порядок. Катана еще долго с м о т р е л вслед ушедшему командиру, обдумывая его слова. Наконец, вздохнув, парень прихрамывая направился к рубке управления, где в скором времени состоится собрание, на котором он собирался присутствовать. Ему не удалось встретить лидера вместе со всеми. Потому что каждый шаг все еще отдавал сильной болью, а любое неосторожное движение могло открыть незажившие до конца раны. Сара строго настрого приказала еще как минимум неделю постельного режима, но Катана ослушался ее приказа и отчетливо представлял, как его отчитают при встрече. Тем не менее, как-то изменять свое решение он не собирался, поэтому с т и с н у в зубы от накатившей боли, медленно побрел к месту назначенного собрания, прекрасно зная, что его там ждет. Хирос все же успешно добрался до душевой, больше не встретив никого из заместителей по пути. Нет, конечно же, самые разнообразные встречи были, зачастую с жителями станции, но не более того. Некоторые из них даже не узнали своего лидера и бросали косые взгляды в сторону заляпанного кровью парня, при этом ничего не говоря и быстро р е т и р у я с ь по своим делам. Были и те, кто узнавал, радостно при этом улыбался, приветствовал своего лидера и пытался задержать командира, всячески нахваливая его ж и з н ь в этом месте, но парень быстро пресекал такие попытки, ссылаясь на занятость и свой внешний вид. Клятвенно заверяя, что выслушает в другой раз, большинство реагировало положительно, учитывая ситуацию, но были и т е кому такое отношение лидера к своим подчиненным не совсем понравилось, пусть вслух это сказано и не было. Такова жизнь, и нельзя быть для всех хорошим или плохим. Каждый видит то, что хочет видеть и одно. Вроде бы маленькое и незначительное событие может перевернуть мир такого человека. Командир это прекрасно понимал и не собирался подстраиваться под всех, желая им угодить, ведь это попросту невозможно. Насколько бы ты ни был идеален, угодить всем и каждому нельзя. Люди, как и их мнения, разные. Поэтому что для одного хорошо, а для другого плохо, работает и в обратную сторону с совершенно иным эффектом. В попытках угодить всем можно потерять себя и стать марионеткой в их руках. Прошлый опыт парня, когда он еще был выпускником академии и только начинал свой длинный путь в войсках Виса, этому пример. Повторять его он не собирался, как и у г о ж д а т ь всем тоже. Он такой, какой есть и не собирается меняться ради кого-то. А если кому-то это не нравится, то он их не держит и легко может разорвать контракт и отпустить на все четыре стороны, в частности на землю, где таким несогласным придется вновь бояться за свою жизнь и присоединяться к другим более сильным отрядам, чтобы ее сохранить. Вот только какими они в итоге окажутся? Неизвестно никому. За всеми этими философскими мыслями Хиро и добрался до душевой. Быстро скинув с себя с все снаряжение, он с удовольствием встал под одну из л ю л е о в душевой, настроил себе температуру и с удовольствием застыл под льющимися сверху струями воды, прикрыв при этом глаза. Минут пять его сознание и мысли были пусты. Он просто наслаждался моментом, но ком на валившихся проблем и всего остального не оставлял в покое, поэтому парень начал размышлять о сложившейся ситуации. Неизвестно, когда именно прибудут люди из отрядов убитых им на турнире участников. Появятся они сразу или будут вынуждены самостоятельно добираться до этого места? Неизвестно, но в том, что они прибудут рано или поздно, командир не сомневался. Долго думать над этим Хиро не собирался, намереваясь обсудить этот вопрос на экстренном собрании, поэтому переключился на другую тему. Гвен и Создатель — два высших существа, и каждый из них преследует свои непонятные ему цели. По поводу главы темных эльфов, решившего поиграть в бога и создать новую неизвестную ранее расу темных эльфов, используя в качестве своих экспериментов человеческие тела, зараженные вирусом, чего он добивается и какие на самом деле преследует цели, учитывая то, что на каждого из пойманных на стадионе участников было наложено какое-то заклинание. Инахира, в том числе, его слова, сказанные во время разговора в том зале, глубоко з а с е л и в памяти командира. Гвен д же, отвечающая за систему, тоже преследует свои никому неизвестные цели. Помимо них есть еще как минимум восемь или девять высших существ, вовлеченных во все происходящее. Каждый из них имеет свои планы, и парень не сомневался, что хорошего от этого ждать не стоит. Человеческий род, как и всех прибывших с других планет существ, использует в своих целях как пешек. Хирок глубоко внутри верил словам создателя, но прекрасно осознавал, что он многое утаил и недоговорил, да и смысл тому раскрывать все это участникам турнира. С какой статьи вообще одно й из высших существ р е ш и л а поделиться настолько сокровенными и скрытыми ото всех знаниями и тайнами? Слишком много вопросов, а ответов на них в ближайшее время не предвидится. Для чего были созданы станции убежища и тому подобные пространственные врата, куда можно подселять других выживших? Ведь, наверняка, это сделано не просто так. И пусть пока ответ не ясен, рано или поздно это станет очевидно. Системные оповещения, полученные после окончания турнира в Маниле, чтобы их открыли и прочитали, но и н о п л а н е т н ы й путешественник не собирался делать этого прямо сейчас. Он собирался позже, в более спокойной обстановке. Желательно в своем кабинете и когда ему никто не помешает сделать это и наконец-то полностью разобраться со всем тем, что получил. Таким образом, размышляя о всяком разном, Хиро простоял не меньше получаса под падающими струями воды. Наконец успокоившись и более-менее приведя в порядок свои мысли, он вышел в раздевалку и сильно удивился отсутствию своего с т р я ж е н и я и кинжалов. Единственное, что осталось нетронутым, к о т о м к а Покопавшись в ней, парень достал комплект п а у ч и я ловушка и быстро в него облачился. После чего заговорил через передатчик: «У меня пропали вещи из раздевалки в тот момент, когда я принимал душ. в н у т р и н н е г о все кипело, но он старался оставаться спокойным и говорить своим обычным тоном». Кто-то что-то про это знает? Это я их забрала. Раздался тихий голос Луны. Вы принимали душ, а одежда была вся з а л я п а н а кровью и остатками монстров, поэтому я решила, в следующий раз п р е д у п р е ж д а й о т а к о м даже если я буду занят. Облегченно выдохнул х и р о радуясь, что эта ситуация довольно быстро разрешилась. В противном случае. Договорились? Да, я. Больше не буду действовать, не согласовав это с вами. Даже через передатчик было слышно, как у девушки пошли слезы и немного сломался голос. Честно, честно. Да, а тогда почему ты не принесла мне другие вещи взамен тем, что забрала? Решил немного разрядить накалившуюся обстановку парень, ведь их разговор могли слышать все, потому что общение происходило на общем, а не индивидуальном канале. Как я, по твоему, должен был из душа выходить голым? Ой! воскликнула Луна, осознав свою ошибку. Скорее всего, котомку она не трогала, понимая, что в ней могут находиться вещи, к которым к лучше не прикасаться. Да и выглядела она более чистой, поэтому оставила ее на своем месте. В том, что она знала, что в ней может находиться другая одежда, парень сомневался. Я не подумала. Командир, мы будем не против, даже если вы голым придете на собрание. Неожиданно вмешалась Аторва, причем в своей манере. Даже больше скажу, мы будем только рады. Отставить свои шуточки, строго приказал Хиро, и на канале мгновенно повисла тишина. Лучше скажите, что там с едой. Уже все почти готово. Наши повара постарались на славу и прямо сейчас выставляют ее на стол в рубке управления. Моментально отчиталась Светлана. Минут через пять п о н я л еду. Отрезал Хира, выходя из раздевалки, быстро направляясь в рубку. Живот урчал так, будто он месяц не ел. А что там с одеждой? Мне принести ее? Тихонько спросила Луна, явно сильно переживая по этому поводу. Нет, все нормально. Быстро передвигаясь, на ходу бросил х и р о Но в следующий раз думай, прежде чем делать. у г у Расстроено ответила Луна, отключаясь. Через несколько минут инопланетный путешественник прибыл в рубку управления, где уже был накрыт довольно шикарный стол. На нем были даже блюда, которых раньше парень не наблюдал. с о б р а в ш и е с я в неполном составе команда заместителей молча стояли возле стульев, не присаживаясь. Хира заметив это, не останавливаясь, плюхнулся на свое место и начал быстро накладывать различные блюда на тарелку и во время процесса весело произнес: «Что стоите как неродные? Присаживайтесь, накладывайте еду. Сегодня нас ждет очень серьезный разговор. После этой отмашки... Все быстро уселись по своим местам и, как это сделал ранее кабандир, начали быстро накладывать еду на тарелки, каждый выбирая то, что ему больше всего нравится. Когда с этим было покончено, а еда на тарелках была у каждого, Хиро усмехнулся и произнес: «Что ж, приступим к трапезе».